Глава пятьдесят 51. Мама! раздается удивленный голос дочки, заставивший меня резко отстраниться от льва и посмотреть на нее испуганными глазами человека, застигнутого на месте преступления. Леона медленно переводит взгляд с меня на льва, хмуря бровки. «Котенок, ты проснулась? Поспешно вытирая мокрые щеки, косясь на кастрюльку со сгоревшей кашей, которую успел выключить лев. Кто этот дядя? Он тебя обидел? Вопросы сыплются с такой твердостью в голосе, Словно дочь готова встать на мою защиту. Поднимаю глаза на льва, слабо представляя, как выйти из нелепой ситуации, и утыкаюсь в непередаваемое выражение его лица. Боже, неужели он способен не выглядеть как человек, который в любой момент может пустить в ход оружие и забрать жизнь? В его крепости появилась брешь, разлом в стене, за которой хранится сердце. Леоне достаточно протянуть руку, и она сможет украсть его навсегда. Спрятать в своем рюкзачке с единорогом, и тот не посмеет потребовать его назад. Я всегда замечала в ней поразительное сходство с Багровым. Порой это причиняло мне сладкую боль, такую, от которой ночью ревешь подушку, испытывая безосходности тоску. Но сейчас я испытываю лишь удовлетворение, видя, насколько они похожи. Это очевиднее любого теста ДНК. Черты лица льва в женской вариации, его мимика на детском личике, в его глазах смесь восхищения и безграничного интереса. Во рту все пересыхает. Я всю жизнь врала дочери, что ее отец героически погиб, И от того, чтобы не выложить ей всю правду, меня останавливать лишь вчерашнее заявление Льва о том, что ему нужны анализы, Подтверждение, гарантии. Сказать ей, что это мамин друг? Господи, какая пошлость. Я раскрываю рот, вбирая воздух. придумывая альтернативу. Как лев опускается перед дочерью на корточки, склоняет голову, улыбается, так мягко, что мне хочется притронуться к его лицу, провести по нему пальцами и вбить это выражение в собственную память навсегда. Я твой отец, Леона. Он протягивает ей свою широкую ладонь, ожидая, что она ответит на этот жест. Глаза дочери расширяются, рот принимает форму букву О. Мама, мой папа мёртв. И не думая отвечать на рукопожатие, уверенно заявляет отчего мои щёки начинают гореть. Лев недовольно косится на меня. Его рука падает, а я в ответ лишь пожимаю плечами. Дескать, решать эту проблему сам папаша. Назвался груздем Полезай в Кузов, шепчу себе под нос. К сожалению, для твоей мамы так и было. Уверена, отвечает ей к моему приятному удивлению, избегая лжи. Но я выжил и очень хочу познакомиться с тобой. Ты позволишь? Лео продолжать недоверчиво его изучать, но с каждой секунды ее интерес растет. Я почти вижу ее мысли. Я замечала, как она смотрит на подружек, которых из садика забирают папы. Мое сердце в такие моменты всегда обливалось кровью, и я дико сожалела, что не могу подарить ей полноценную семью. Дочь поднимает вопросительный взгляд на меня, ожидая моего одобрения. И в эту секунду мне кажется, что она перестает быть только моей. И мне теперь придется разделить ее любовь с кем-то еще. Прикусываю щеку изнутри, чтобы не выдать своих эгоистичных эмоций. Леона, знакомься, Лев Бокров, твой папа, севшим голосом представляю, опасаясь, что моя нервная система не выдержит шквала чувства и обрушится. Мы смотрим друг на друга широко распахнутыми глазами, У обеих в них стоят слезы. Я вижу, как у ее подбородок морщится. Как бывало в те когда она получала загаданный Деду Морозу пожеланный подарок на Новый год и ревела от счастья. И вот в ее коробке в яркой обертке лучший подарок. Папа. Но вместо того, чтобы кинуться ему на шею, она порывисто обнимает мою талию, а затем поднимает светящееся от счастья лицо. Мама, а я могу сказать подружкам, что у меня есть папа? Возбуждённо интересуется, вызывая у меня улыбку. Провожу рукой по ее мягким русым волосам. Конечно, можешь. Всем можешь рассказать. Лён отстраняется от меня, выбегает из кухни, затем возвращается. Смущенно смотрит на Льва, явно не готовая к физическому контакту с ним. Хотя я ощущаю, как ему хочется схватить девчонку в охапку, но он сдерживается из последних сил. Она лишь коротко кивает ему. Уж не знаю, какой мысленный диалог они провели, но Багров выглядит сияющим, как начищенный самовар, и вместо Лео порывисто, помолчишести Обнимает меня, приподнимая от пола, как пушинку, тыкается мне носом в изгиб шеи, вбирая запах кожи и что-то мурлыча. Не думал, что когда-нибудь смогу быть настолько счастлив. Произносит, «обнимай меня еще сильнее, и я едва способная дышать, провожу рукой по его длинным, как у пирата, волосам. Опускает меня на пол, убирает мои взлохмаченные кудри от лица, поглаживая щеки большими пальцами, выглядывается в глаза. Выходи за меня замуж, Вера, тихо произносит. морщил нос Ты думаешь, все так легко, Багров, поднимая брови вверх в деланном возмущении, опираясь ладонями в могучую грудь. Ты за мной никогда не ухаживал, не дарил цветы, не приглашал на свидание. Неужели считаешь, что после пары слов я соглашусь быть с тобой? Я даже не знаю, по какой статье ты сидел и почему втянул меня в свои аферы. Прочитот ровно, как раненый недовольный и очень голодный зверь. Хорошо, я все расскажу. В ресторане, при свечах. Согласна? Поднимаю выше упрямый подбородок. Лев, что было в ночь нашего знакомства в гостинице? Я ничего не помню. Расскажи.